Эпилог. Почему ты выбрала именно это место? – спросил Даран, держа Дану за руку. Принцесса велела провести погребальную церемонию, чтобы проводить Адриана в Ерине. Данияр не поддержал эту идею, но ей было все равно. Если уж девушку что-то решила, переубедить ее было невозможно. Отцу пришлось подчиниться, ведь быть проводником выпала честь именно ему. Проститься с принцем пришло множество людей. Некоторые плакали, но Дана ощущала спокойствие после того, как сплела ему венок из датуры. «Я хотела, чтобы он вернулся домой», сказала девушка, когда дрога собрали пепел в кувшин. «Здесь жили наши предки. Здесь берет начало наш род. Теперь душа принца сможет успокоиться». «А этот почему здесь?» Даран указал на мужчину, стоявшего на коленях в окружении стражников. Адриан — его сын. Даная с тоской посмотрела на бывшего короля. Олик никогда этого не признает, но он любил его. «Любил?» — изумился юноша. «Это просто невозможно. Он не способен на любовь». «Нет ничего невозможного», — ответила принцесса. «Тебе ли не знать? Ты же скоро станешь королем». «До сих пор не могу в это поверить». Даран шлепнул себя ладонью по лбу. Ох, Адриана, подкинул же ты мне проблем. Не драматизируй, прищурилась девушка. У тебя все получится. Во дворце уже несколько дней царила суматоха. Подготовка к свадьбе и коронации велась полным ходом. Я рад, что все смогли приехать. Волновался Даран, пока слуги совершали последние приготовления, надевая мантию ему на плечи. И рад, что Мелания поправилась. «А ты думал, они это пропустят?» Дана уже была готова и сидела в мягком кресле, ожидая начала их торжества. «Мел вообще на седьмом небе, все уши прожужжала. Я же вам говорила, что он станет королем», передразнила принцесса, и они оба рассмеялись. «Простите, ваше высочество», главный слуга приоткрыл дверь и поклонился. «Все готово, гости ждут». «Не передумала стать моей женой?» — улыбнулся Даран, протягивая руку будущей королеве. «И не мечтай!» — съязвила она, переплетая пальцы. «В таком случае больше я тебя никуда не отпущу». «Уж я надеюсь!» — ухмыльнулась Дана. Возлюбленный наклонился и нежно поцеловал ее алые губы. «Вперед!» Он стоял на одном колене посреди тронного зала.